Раньше. лоца Лотца медленно ехала обратно по Принцесс Хайвей. Солнце поднялось выше, и воздух над дорогой колыхался от жары. Движение стало более оживленным. Она мысленно воспроизводила последние события, пытаясь понять, что можно было сделать по-другому. Сумеречная часть ее личности снова задавалась вопросом, Не была ли Элли Крэссо Смит гениальной мошенницей, которая подстроила все это? Но почему? С какой целью? Может быть, для прикрытия убийства своего мужа? Сцена похищения с помощью сообщника, чтобы выставить себя в роли жертвы? Но тогда ее вероятная уловка была раскрыта, поскольку Лоца устремилась в погоню по горячим следам. Тогда как объяснить, что после столкновения в сгоревшем автомобиле никого не оказалось? Прибыли кинологи с собаками, взлетел еще один вертолет, была развернута поисково-спасательная группа. Местность тщательно прочесывали в поисках водителя, который скрылся пешком, но подозреваемый имел хорошую фору, потому что все отвлеклись на пожар, распространившийся в сухом эвкалиптовом лесу после взрыва бензобака. Кроме того, огонь скрывал след преступника. Лотца сбросила скорость, когда приблизилась к изгибу дороги, где корола столкнулась с животным и едва не потеряла управление. Воспоминание об этом промелькнуло перед ее мысленным взором, когда она проезжала место, где раненое животное скатилось вниз по откосу. Лотца вздрогнула, пораженная внезапной мыслью. Она видела то, что ожидала увидеть раненого кенгуру, выброшенного за обочину. Но в ее воспоминании, в том, как покатилось тело, как автомобиль завилял из стороны в сторону, видела ли она, как на мгновение распахнулась задняя дверь, прежде чем «Тойота Королла» выровнялась и исчезла за поворотом? Лотца нахмурилась и посмотрела в зеркало заднего вида. Потом она развернулась и поехала назад. Когда она увидела место, где покрышки короллы наткнулись на мягкий песок, то затормозила и поставила автомобиль на обочине. Она открыла дверь и вышла наружу. На нее пахнуло запахом эвкалиптов, вокруг жужжали насекомые. Мимо проехал грузовик. Лотца подошла к откосу и посмотрела вниз. У подножия деревьев что-то лежало желтовато-коричневое, но не кенгуру. Одеяло, перевязанное веревками. Из складок выглядывала окровавленная человеческая рука. Темные волосы на затылке. Голова шевельнулась. Она выбросилась из автомобиля. Ее не было внутри, когда машина сгорела. «Элли!» — крикнула она и начала боком спускаться по склону, скользя и шатаясь. Одеяло снова зашевелилось. Дернулись пальцы. Элли была жива. К глазам Лоцци подступили слезы. Она опустилась на корточки. «Все хорошо, Элли, я здесь. Помощь уже в пути». Лодца полезла за телефоном, позвонила в участок и доложила о находке. Потом она стала развязывать веревки и откинула одеяло с лица Элли. Женщина смотрела на нее. «Не шевелитесь», — прошептала лодца. «Я нашла вас, помощь скоро будет». Она распутала веревки и аккуратно завернула одеяло. Элли застонала. «Где болит?» Ее рот дернулся, губы были совершенно сухими. «Все, везде», — прошептала она. «Моя нога сломана. Болит бедро». Я ударилась затылком. Лотца услышала вой сирен, он приближался, Элли снова попыталась заговорить. Шш, молчите молчите лотца сняла футболку оставшись в лифчике и прижала ткань к кровоточащей ране на голове элли я освободила руку прошептала элли сумела открыть дверь когда автомобиль завелял я вывалилась наружу лотца кивнула да так и было «Вы молодец, Элли. С вами все будет хорошо, только держитесь!» Элли попыталась облизнуть губы и застонала. Ее веки затрепетали. «Фотография!» «Шш! Не надо ничего говорить. Берегите силы, скорая помощь уже почти приехала». Они увидят автомобиль Лоци, стоящий на обочине. Она мягко отвела волосы с глаз женщины. «Я знаю, кто человек на фотографии». Со мной и с Даной. Все это время она следила. Ее голос затих. Пульс Лоца участился. Звук сирен был оглушительным. Скорая помощь приближалась. Элли облизнула губы, пытаясь снова заговорить, и на этот раз Лоца наклонилась к ней. «Уиллоу», — прошептала Элли. «Она...» В тот вечер она была в баре. «Слушала. Она и... они... они вместе сделали это».